Ее разбудил собственный крик. Эйвери погладила Мэнди по волосам, проговорила, «Мне нужно было быть с тобой». «Конечно же, черт возьми! Она звала тебя. Где ты была?» «У меня были дела». Его высокомерный тон задевал ее, но сейчас ее больше волновал ребенок, а не споры с стейтом Я посижу с ней. «Нет. Люди из Вейкли и Фостер ждут». «Кто?»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 — Список, что можно и чего нельзя делать жене кандидата. — Так точно, миссис Раттлич. Она захлопнула папку и бросила ее на кровать. — Я рад, что я лишь мальчик на посылках. Эдди озвереет, если ты не прочитаешь и не усвоишь всего, что изложено здесь. Пусть Эдди убирается к чертям, и ты туда же, и все те, кто хочет превратить Тейта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 Он решительно двинулся на нее. Лицо его горело от гнева. «Выступай перед кем хочешь, но когда мы одни...» «Мамочка, я тебе нарисовала рисунок», — вошла Мэнди, помахивая листом чертежной бумаги. Джек глянул на Эйвори, повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Она поздравила себя с тем, что хорошо держалась. Но сейчас колени ее слабели, и она опустилась на край кровати, крепко прижав к себе Мэнди.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 Зажав ложку с тунцом во рту, он освобождал руки и одной вынимал кассету из одного магнитофона, а другой уже ставил другую кассету в другой магнитофон. Действуя таким образом, он напоминал хорошо координированно осьминога. Положив в коробку с наклейкой первую кассету, он сейчас был занят просмотром второй. На экране сначала появлялись цветные полоски, потом шла запись.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 что он видел раньше кого-то из окружения ратледжа, но это был не седой, которого подозревала эйвори ванн даже не знал что он ищет, но с чего то было надо начинать, и он не остановится пока не найдет то, что ищет, чтобы это ни было пока он не вернулся к компании ратледжа, он мог тратить свое время как угодно или провалиться ко всем чертям.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 Она... она... похоже, она не знала, где дочь. Она была еще в штабе, когда я уходил. Пришел на помощь своячница Тейт. Джек улыбнулся родителям. Она проводит там много времени, да, мама? Работа ей на пользу. Это поначалу, проворчал Нельсон.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 «В чем же дело?» – нетерпеливо спросил Нельсон. «Выкладываю плохие новости сразу». «Это касается Кэрол». Все взгляды устремились на нее, сидящую между Тейтом и Мэнди. «Врач, делавший ей аборт, собирается все рассказать».